Глава вторая. По обе стороны Атлантики. Информация шла потоком Курчатову. Нацеливание советской разведки госбезопасности на атомную проблему произошло в конце 1940 года по инициативе Леонида Квасникова, сотрудника, занятого в разведке вопросами науки и техники. От него в Лондон поступило указание, пока в общем виде. Обстановка в Европе, усложнялось с каждым днем из центра шел запрос за запросом от разведчиков требовали сведения о планах гитлера намерениях черчилля информацию о новейшей секретной военной технике. Именно в это время была получена документальная информация которую в резидентуре расценили причем без сомнений в том что англия твердо стоит на пути к атомной бомбе информация пришла фактически одновременно из двух источников оба из числа кембриджской пятерки, в МИДе и от сотрудников в комитете, связанного с военной проблематикой. Вот как вспоминал Барковский этот серьезный момент в работе лондонской резидентуры. С английской стороны нам помогал, сам не подозревая об этом, лорд Хенки, сотрудник правительственного комитета по использованию науки в военных целях. 25 сентября 1941 года один из его принес Горскому объемистую пачку документов. Это был доклад Уранового комитета английскому правительству о возможности создания атомной бомбы. Вы спрашиваете, как я, не имея специальной подготовки, мог оценить важность документов? Ну, на самом деле уже тот факт, что документы, полученные из аппарата лорда Хенки, говорил об их подлинности и важности. Возможность ловушки здесь была исключена. Подчиненным был помощник Лорда, агент «пятерки» Джон Кернкросс. Согласно его информации, научной работой британских физиков в области атомной энергии руководила специальная группа ученых во главе с известным физиком Джорджем Томпсоном, а это уже второе доказательство серьезности проблемы. К вопросу о появлении атомной проблемы в разведке. Что же касается внешней разведки, то здесь был только один человек, хорошо разбирающийся в этом вопросе, Леонид Романович Квасников, выпускник Московского химического института, почему-то в те годы проблему ядерной физики наиболее полно преподавали в химических институтах. В НКВД существовал спецотдел, одно из отделений которого занималось научно-технической разведкой и возглавлял отделение Квасников, главная характеристика в вопросе по теме, заключалось в том, что это был человек с инженерным образованием, глубокими знаниями физики и редчайшей проницательностью. Слово об идеологе НТР. Это активное подразделение разведки еще в предвоенные годы начал формировать Леонид Романович Квасников и его единомышленники, а позднее, в 50-е и 60-е годы, к нему присоединился Барковский. После вынужденной отставки Квасникова Владимир Борисович продолжил его дело. Это был настоящий подвиг. Леонид Квасников смог предвидеть начало работ за рубежом над созданием атомного взрывчатого вещества необычайной мощности и инициировал работы над этой проблемой в нашей стране. Фактически упредил отсталость в нашей науке в области кибернетики. И в память разведчиков, учёных и специалистов разных областей Квасников оставался идеологом, стратегом НТР и долгое время бессменным ее руководителем 1948-1964. После вынужденной отставки Квасникова его дело продолжил Владимир Барковский. С позиции времени личность Леонида Квасникова следует воспринимать как крупного государственного деятеля. Столь велика его роль – проведении политики обеспечения безопасности нашего отечества в переломные моменты его истории он мог бы стать педагогом ученым крупным инженером химической промышленности но ему суждено было иное сыграть исключительную роль в истории становления и развития научно технического направления деятельности разведки госбезопасности советского союза под руководством этого удивительного человека Барковский проработал несколько десятилетий, стал его единомышленником и продолжил его дело в штаб-квартире разведки на педагогическом поприще и будучи историографом НТР. Имея прямой контакт с учеными-физиками, создающими отечественную атомную бомбу, Квасников снискал их глубокое уважение, они отдавали должное его интуиции, и он, талантливый руководитель, зачислил в свои ряды Барковского, еще тогда, когда он под фашистскими ракетами работал в лондонской резидентуре и был известен как Дэн, разведчик общего профиля по должности и настойчивым сотрудником линии НТР. Квасникову были известны работы советских ученых-ядерщиков Харитонова, Зельдовича, Флёрова и Петржака о возможности цепной реакции и спонтанном делении урана. Он был осведомлен, об исследованиях Нильса Бора, Джона Уиллера, США и Отто Фриша, Англия. От его внимания не ускользнул тот факт, что в западных научных журналах стали исчезать все публикации по ядерной физике, причем в тот самый момент, когда в этой области были сделаны интереснейшие и многообещающие открытия. Профессиональная интуиция подсказывала Квасникову «надо искать разгадку», И потому в конце 1940 года, по инициативе этого нашего выдающегося разведчика, из Москвы поступило в ряд стран указание выявлять центры ведения работ по созданию атомного оружия и обеспечить получение оттуда необходимой информации. Правда, термин «атомное оружие» появился позже, а в то время речь шла о новых видах сверхмощных взрывчатых веществ. Идея возможности создания ядерного оружия – родилась приблизительно одновременно в сша англии германии и ссср но у ученых этих стран были неравные стартовые позиции в сша к началу войны с германией было сформировано государственное управление которое занималось организацией работ по созданию бомбы в англии образовался урановый комитет который занимался тем же а в ссср такого государственного центра не было первым забил тревогу президент Академии наук СССР, академик Владимир вернадский Он написал письма в Президиум Академии наук и совета народных комиссаров Булганину. Зампред на письмо не ответил, а Президиум ограничился созданием Урановой комиссии. Зная все это, Квасников в 1940 году по собственной инициативе послал директивы в ряд стран, чтобы резиденты в Англии, Италии, Франции, Австрии и США собирали информацию по работам, связанным с делением урана. У резидентуры в Лондоне на связи была знаменита впоследствии кембриджская пятерка Ким Филби, дональд Маклин, Гай Берджес, Энтони бланд Джон Кернкросс. Естественно, им было дано задание добыть нужную информацию. И в конце сентября 1941 года, В резидентуре оказался толстенный доклад, документ уранного комитета Уинстону Черчиллю о том, что атомную бомбу можно сделать. Доклад содержал много ценной информации, схема атомной бомбы, принципы ее действия, описание способа выделения урана-235 из руды, перечисленные исследовательские и промышленные центры страны, где велись работы по созданию новой бомбы. Как вспоминал Барковский, документальная информация серьезно озадавшего резидента и его разведчика инженера сплошная физика да еще ядерная тем не менее подготовленное им сообщение в москву было послано это была одна из первых добытых советской разведкой информации о разработке на западе атомного оружия полученные сведения были доложены руководству страны в дальнейшем такого рода информация передавалась в москву регулярно Вот какого содержания было послание резидента Горского в штаб-квартиру разведки в Москве, 4 октября 1941. Сообщаю очень кратко, содержание представления 24 сентября 1941 года военному кабинету особо секретного доклада правительственного комитета по разработке способа использования атомной энергии урана для изготовления взрывчатых веществ. Даже с учетом веса баллистического механизма урановой бомбы, практическая сила ее взрыва будет превышать в тысячу раз силу взрыва обычной бомбы того же веса. Следует отметить, что урановая бомба будет иметь двойное действие. Кроме разрушительной взрывной волны огромной силы, образуется наподобие газового облака огромное пространство, насыщенное радиоактивными частицами, Все живое, что попало в сферу действий этих частиц, хотя бы на несколько минут, неизбежно погибнет. Согласно информации Кернкросса, урановый комитет получил кодовое название «Директорат Тьюб Эллойс». В течение последующих лет Барковский работал с несколькими источниками, имевшими выход на этот и другие центры создания атомной бомбы. И первая телеграмма, и посланные почтой материалы комитета до сих пор сохраняются в оперативном деле «Энормос» — переписка нашей разведки по проекту создания атомного оружия в Англии и США, а для молодого разведчика Дэна это было первое соприкосновение с проблемой атомного оружия. К вопросу о появлении атомной проблемы в Кремле. Вскоре Дэн отправился на встречу с агентом, обладавшим ценной информацией по созданию англичанами атомной бомбы. Эта информация, дополнявшая предыдущую, оказалась на столе у Квасникова, идеолог разработки атомной проблематики для военных целей. Обобщенные сведения он доложил Лаврентию Берии, но разговор был коротким. «Это немецкая дезинформация с целью попытаться отвлечь наши материальные ресурсы». Однако информация по теме, передаваемая настойчивой лондонской резидентурой, привела к тому, что все же Берия в марте 1942 года подписал письмо Сталину, в котором сообщалось, что атомная бомба – реальность, и необходимо создать при ГКО орган для руководства этими работами в Советском Союзе. Правда, столь важное письмо попало в руки Сталина только в конце года, но главное было достигнуто – Информация о возможности появления на Западе атомного оружия оказалась в поле зрения высшего руководства страны, и, в конце концов, советские ядерные разработки получили государственную поддержку. Одновременно события развивались еще по одному сценарию. В феврале 1942 года, где-то под Таганрогом, фронтовые разведчики взяли языка немецкого штабного офицера, у которого в портфеле нашли записную книжку, всю усеянную какими-то странными формулами и странными значками. И эта книжка оказалась в руках известного военного инженера Ильи Григорьевича Старинова, крупнейшего специалиста по взрывному делу, а в войну диверсанты номер один. Тот интуитивно понял, что речь идет о какой-то взрывчатке, и отправил записную книжку в Москву, где она оказалась в ГКО. Выяснилось, что речь идет о создании некоего сверхмощного взрывного устройства, предположительно атомного. Записи гласили о том, что германская сторона тоже собирается обзавестись атомной бомбой. И когда все сведения по теме сошлись в одном месте, убежденность Квасникова, конкретные данные из Лондона, предложение Флёрова, записная книжка немецкого офицера, Берия направил Сталину, подготовленную Квасниковым, совершенно секретную докладную следующего содержания. В ряде капиталистических стран, в связи с проводимыми работами по расщеплению атомного ядра с целью получения нового источника энергии, было начато изучение вопроса использования энергии урана для военных целей. В 1939 году во Франции, Англии, США и Германии развернулась интенсивная научно-исследовательская работа по разработке метода применения урана для новых взрывчатых веществ. Эти работы ведутся в условиях большой секретности. Из прилагаемых совершенно секретных материалов, полученных НКВД СССР в Англии агентурным путем, характеризующих деятельность Уранового комитета по вопросу атомной энергии урана, видно, что, по мнению ведущих английских специалистов, существует возможность создания и использования атомного оружия. Исходя из важности и актуальности проблемы практического применения атомной энергии урана-235 для военных целей Советского Союза было бы целесообразно первое Проработать вопрос о создании научно-совещательного органа при Государственном комитете обороны СССР из авторитетных лиц для координирования, изучения и направление работ всех ученых, научно-исследовательских организаций СССР, занимающихся вопросом атомной энергии урана. Второе. Обеспечить секретное ознакомление с материалами НКВД СССР по урану видных специалистов с целью дачи оценки и соответствующего использования. Примечание. Вопросами расщепления атомного ядра в СССР занимались Академик Капица в Академии наук СССР, Академик Скобельцин, Ленинградский физический институт, Профессор Слуцкий, Харьковский физико-технический институт. Теперь нашим ученым стали не просто помогать, но и всячески подгонять их. В начале 1943 года при Академии наук СССР была создана знаменитая лаборатория номер 2 во главе с академиком Игорем Курчатовым. Так было положено начало создания советского ядерного оружия. Уже позднее Барковский узнал, почему Берия восставал против работы над атомной бомбой в Союзе. Вот как он объяснял этот факт. «По тем временам я не очень воспринял важность полученной информации, и не я один. Когда эта информация легла на стол Берии, он не придал ей значения, но согласился отправить на отзыв, в крупнейший научный и исследовательский центр в системе НКВД. То, что потом стали, к сожалению, называть шарашкой. Хотя это совершенно не соответствует действительности. Все-таки там были лучшие лаборатории в Союзе. Кто там писал отзыв, я не знаю. Но в отзыве было сказано, что в принципе создание атомного оружия возможно, и это будет не скоро. Такой отзыв укрепил Берию в неверии в ценность сведений, содержащихся в документах. Документы были положены под сукно. Вот почему получилось так, что с большим трудом добытая информация долго в Москве оставалась невостребованной, вплоть до создания лаборатории номер два во главе с Курчатовым. Вся эта физическая заумь хранилась в разряде дезинформации. Казалось бы, кое-что в Союзе по этой проблеме делалось, Но, хотя в 1940 году в Союзе появилась специальная урановая комиссия, ее роль в работе над ядерной проблематикой с возможностью создания атомного оружия так и не сказалась. Комиссия была одна на всю страну, которая истекала кровью на фронте, а за Уралом в тяжелейших условиях заново создавался военный потенциал. Если бы не разведка. Справка. Десятилетиями возникает естественный вопрос, многократно задаваемый Владимиру Барковскому, причем еще до того, как за атомные дела он получил звание Героя России. Вопросы шли со стороны разведчиков и со стороны ученых-ядерщиков. Действительно ли именно разведка обратила внимание на возможное военное использование атомной энергии? А как же Курчатов, другие наши физики-ядерщики? Сразу следует оговориться. Хотя об этом якобы противостоянии в 90-х годах прошлого века много писала пресса, говорили радио показывали интервью по телевизору, никогда профессионал и ученый Владимир Борисович Барковский не поддерживал и опровергал даже саму мысль, что атомная бомба появилась только благодаря разведчикам. Ее создавали ученые и специалисты, а разведка лишь помогала в решении ряда научно-технических задач. Барковский разъясняет ситуацию с атомным оружием и в мире, и в Союзе следующим образом. В СССР, за исключением Игоря Курчатова и тех ученых, о которых уже упоминалось, никто не помышлял о военном варианте использования атомной энергии. Не думали о таких возможностях и ученые США лишь физики, бежавшие из нацистской Германии, знали, какую опасность для человечества представляет ядерное оружие. Ведь Германия буквально стояла на пороге создания принципиально нового оружия. Многие физики Германии обосновались в то время в Англии. Среди них Макс Борн, Рудольф Пайрлс. Естественно, англичане ухватились за идею создания атомного оружия. Как уже говорилось, исчезновения в научных журналах публикаций по ядерной физике в конце 1941 года, обнаружил и Георгий Флёров, известный физик-ядерщик. Он догадался, что это связано с работами по созданию нового оружия. Флёров обратился в ГКО и написал письмо в свой физико-технический институт, который к тому времени эвакуировался из Ленинграда в Казань. Об отношении к теме в Верхах уже упоминалось, а вот в его институте. Там устроили научный семинар, но к однозначному решению в начале работы в этой области не пришли. Вот что рассказал один из участников этого семинара. «У меня не сложилась уверенность, что, скажем, как завершилось бы тайное голосование, если бы на семинаре пришлось решать, нужно ли немедленно начинать работы уже через год или два». А вот категорическое утверждение Барковского Дэна – Дальновидный Квасников ставит нам задачу создать для решения этого вопроса агентурную сеть из квалифицированных источников. К 1943 году, а именно в это время была создана Курчатовская лаборатория, такая сеть была налажена и информация шла потоком Курчатову. Созданная за годы войны усилиями разведчиков агентурная сеть научно-технической разведки лондонской резидентуры успешно работала. Поступающая от источников секретная, документальная, достоверная информация, особенно по атомному оружию, неизменно получала высокую оценку Центра, и в этом была значительная заслуга разведчика Барковского. Подводя итоги работы линии НТР за 1945 год, Центр, в частности, особо отметил информационную отдачу разведчика Дэна. В оперативном письме указывалось, что за истекший год от него поступило весьма ценных материалов 44%, ценных 14, информационных 13 и малоценных всего 0,87%. На конец года еще не поступило из ведомств оценок на 28% материалов, поскольку большинство из них касается атомной проблемы. Но это было потом. А пока прямые выходы на ученых, имевших непосредственное отношение к английскому проекту Tube Alloys, были еще не найдены, и дэну пришлось искать источников нужной ему информации в окружении этой категории специалистов. Так им была вначале завербована жена инженера-физика, имевшего отношение к информации по электронике в системе создаваемого атомного оружия и она помогла привлечь мужа к сотрудничеству с советской разведкой на идейной основе. Барковский вспоминал, «Большая часть информации поступала в подлинниках, люди рисковали очень сильно. Я должен был эту информацию получить, перефотографировать в посольстве и вернуть обратно, либо в тот же вечер, в крайнем случае на следующее утро». И так информация от источников Барковского Дэна поступала регулярно но что означает «очень ценная» или «ценная». И она была еще и разнообразная. В оперативном деле «Энормос» Барковский нашел один из отзывов самого Курчатова. Эта информация представляет огромный интерес, потому что она заставила пересмотреть нас некоторые свои взгляды и убедила нас в том, что построить атомную бомбу можно в более сжатые сроки, чем думают наши ученые, незнакомые с работами за границей. К этому следует добавить, что поступавшая из Лондона информация подчас открывала в лаборатории Курчатова новые, неведомые нашим специалистам, направления работы. Так от источника, с которым работал Барковский Дэн, поступила информация не только о самой бомбе, но о ядерных реакторах и о новом, более доступном и удобном материале для бомбы – плутонии. И не только о самой этой новинке, но и способах его получения – была получена информация об уникальной технологии извлечения урана из руды. Документальные материалы оказались столь полными, что позволили за один год построить в Союзе завод для применения такой технологии. А в апреле 1945 года поступила информация о конструкции американского опытного реактора Ферми, которая помогла при разработке первого советского реактора, запущенного Курчатовым через год. Источники, дети Дэна, которых он называл обычно «мои друзья», работали и после войны. Так в 50-х годах стала поступать информация об особенностях конструкции реакторов для подводных лодок, а это уже были сведения стратегического значения. В стране создавался ракетно-ядерный щит морского базирования. Из этого далеко не полного перечня видно, насколько значительным был вклад нтр решение проблемы по созданию атомного оружия в Советском Союзе. Причем шесть ценнейших агентов-источников по теме к концу командировки в Англию приобрел Барковский Дэн. С момента получения первой информации по атомному оружию и расширение агентурной сети до 1944 года лондонская резидентура оставалась главным информатором Москвы по атомной проблематике. И только выезд источника ценнейшей информации по теме Клауса Фукса в США позволил Нью-Йоркской резидентуре активно наладить действенный поток информации из Соединенных Штатов. В целом, главная заслуга атомных разведчиков и в Англии, и в США заключалась в следующем. Да, работать советской разведке пришлось в условиях объективного отставания от американского Манхэттенского проекта и четырехлетней монополии американцев во владении самым смертоносным оружием 20 века. Но титаническими усилиями ученых, специалистов, производственников и разведчиков удалось создать и 29 августа 1949 года взорвать первую отечественную атомную бомбу. И потому США от идеи ядерной войны против Советского Союза пришлось отказаться. Работа разведчика Барковского Дэна в лондонской резидентуре по атомной проблематике, самой важнейшей в истории нашей научно-технической разведки, была отмечена боевыми орденами.